Глава 38. Полевая хирургия. Хороший лекарь на войне навес золота. Алексей Найденов пока таким не стал, но верной дорогой шел. Мечтал врачевать, вот и набирайся опыта. В больнице-то, ну, несколько операций в день сделаешь, а то и одну. А тут за сутки не один десяток. Правда, пока сложное Найденову не доверяют. Правильно, все когда-то с простого начинали. Что островитяне, что подданные города одинаково устроены. Косточек одно количество, мышцы одни и те же, сосудисто-нервные пучки там же пролегают. Ну, с некоторыми только вариациями. Но это уж каким родился, а не от того, что на острове или в городе живешь. Сердце у всех в груди, кишечник и печень в брюшной полости. Мозг черепной коробке, по десять пальцев на руках и ногах. Ну, это пока не оторвало. На поле боя солдат и их командиров не сразу убивают. Не всем пуля в голову и на повал. Большинство ранения получают, и лежит их путь на операционный стол. Да, и насчет головы. Привезли к Алексею в первый же день работы в госпитале островитян такого, с дыркой на лбу. Сам же жив-живеханек. Пуля ему только кожу пробила, по черепу проскользила и на затылке остановилась. Силы у нее иссякли. Найденов небольшой разрез сделал, пулю достал и солдатику на память отдал. Пусть на шее носят на веревочке такой талисман. Так вот, большинство только ранят. Кого и не по одному разу. Их и быстрее надо в госпиталь. Чем скорее, тем лучше. У островитян это дело хорошо налажено. Далее сортировка. Самый опытный в госпитале, седенький лекарь из островитян этим и занимается. Кого без промедления отправляет на стол, а кто-то и немного подождать в своей очереди может без большого вреда для здоровья. Есть и другие. Над ними мудрый лекарь только вздохнет и велит санитарам в отдельную дальнюю палатку унести. Там их путь и закончится Некогда ими заниматься. Тяжелые они. Мало шансов имеют на поправку и в строй вернуться. Другим, более перспективным, помогать надо. Они еще постреляют, отработают свое лечение. Алексей с утра до утра почти без еды и отдыха или сам несложно оперирует, или ассистирует более опытным коллегам. Деваться некуда. Охрана по периметру госпиталя не сбежишь. Один раз сделал вид, что заблудился, не туда пошел. По ребрам хорошо прикладом получил. Хорошо на месте не пристрелили. Девица-красавица оказалась Елизавета. Все к нему лепится, не отходит. Именно к найденному помогать просится. Рядышком ей с Алексеем не так страшно. Даже спят они сейчас вместе. Ну, это дело молодое. Теперь у найденного задача Ни одному из госпиталя убежать, а еще и с Елизаветой. Он ей про то не говорит, но в голове своей держит. А, и закурил тут Найденов. Никогда не курил, а тут начал. Хирурги в госпитале все курят. Между операциями выйдут из палатки, с зажима посмолят, вроде как и легче становится. Да, и отойдут от работы немного. Если не куришь, Одного тебе раненого со стола снимут, другого тут же положат. Вот их сколько у палатки на носилках и прямо на травке лежит. В городе все бои идут, не сдается столица. Раненых пруд пруди. Стоит, Алексей курит. Тут опять очередную партию бедняк привезли. Или счастливцев. Так и так можно сказать. Это с какой стороны посмотреть. Чуть зажим из руки у лекаря не выпал. На носилках солдатика в синем мундире несут, а у него в руках его же нога, все, что ниже колена. В сознании он, матерится, в свое добро вцепился. «Пришивайте, суки, пока она еще живая!» орёт не переставая. Да какая уж живая, давно мертвая. Не в столичной клинике они тут, здесь полевой госпиталь, да и в городе такое не умеют. Вот была бы капсула тогда проблемы нет. Про меткапсулу старший лекарь каждый день не раз вспоминает. Сюда бы ее, сколько жизней спасти было можно, пусть островитян, лучше, конечно, горожан, все же город для найденного родина. Добрались ли дедушка и медведь до транспортного контейнера? Подошли ли ключи, рабочая ли капсула? Есть ли к ней расходники и какие? Одни вопросы в голове. — Найденов! Где ты там уснул? Хватит курить уже! — Во! Перекурить нельзя. — Иду! — Да, кстати, вечер уже. Вот и еще один день прошел. Пролетел. Сколько сегодня операций было? Со счета что-то сбился. Надо бы перед сном записать, сколько и какие. После войны сертификат хирурга оформлять, список этот пригодится. — Найденов, ты где? — опять орут из палатки. Задумался что-то. Во как! — Да иду! Не можете, что ли, без меня? Светлячок сигареты полетел в сторону. Алексей глубоко вздохнул и, держа руки перед собой, шагнул в палатку.